Потому что, несмотря на все предпринимаемые немцем меры, каждый почти вечер присутствовал за театральными кулисами, бегал по бульварам, знакомился со всеми соседними грезетками. И, наконец, в один прекрасный вечер пойман был наставником в довольно двусмысленной сцене с молоденькой экономкой, взятую почтенным профессором в дом для собственного комфорта. Убедившись решительно последним обстоятельством в присутствии страстей в молодом воспитаннике, немец решился отправить его в один из германских университетов. Юноша с своей стороны очень этому обрадовался, потому что немец, а главное дело его кухня, несмотря на привлекательную экономку, страшно ему надоели. И таким образом месяца через два он уже был в Германии. Наставник снабдил Бахтиарова целую дюжинную рекомендательных писем к знаменитым учёностям. Но он не явился ни к одной из них и даже, может быть, не поступил бы и в университет, если бы ещё существовавшая в то время бурша не подействовала сильно на его воображение. Он тотчас же переменил модный парижский фраг на полуиспанский калет, запас лосиною курткой и рапирами, начал выпивать неимоверное количество пива, курить крепкий кнастер и волочиться за немками. Прошло два года. Бахтиаров по слуху узнал философские системы, понял дух римской истории, выучил несколько монологов Фауста. Но, наконец, ему страшно надоели и туманная Германия, и Бурша, и Кнастер, и Метхен. Он решился ехать в Россию и тотчас же поступить в кавалерийский полк. И не более как через год из него вышел красивый, ловкий и довольно исполнительный офицер. Обеспеченность состояния, прекрасные манеры и почти ученое воспитание сблизили Бахтиарова на дружескую ногу с некоторыми из его аристократических товарищей. Но честолюбивому Корнету хотелось более, ему хотелось попасть в тот заветный круг, в котором жили его друзья, посмотреть поближе на тех милых женщин, о которых они беспрестанно говорили и в которых были влюблены. Его представили, но замечен он не был. Бахтияров, впрочем, принадлежал к числу тех людей, которые не отступятся от своего намерения при первой неудаче. Он поклялся заставить себя заметить и с этой целью вздумал удивить Петербург богатством. Покупал превосходные экипажи, переменял их через месяц, нанял огромную и богатую квартиру и начал давать своим породистым приятелям лукуловские обеды, обливая их с ног до головы шампанским, и старым венгерским. Слух о неимоверных издержках его достиг до будуаров, его стали замечать, остроумие его начало смешить, и таким образом прошло три года. Но между тем, как честолюбивый корнет предавался обаянием общества, в котором все так льстило его самолюбию, так приятно развлекало, так умно и так ловко умело заинтересовать и ум его, и сердце, родительское состояние приходило к обычному концу, то есть к продаже за долги с аукционного торга. Бахтиаров был слишком умен, чтобы дойти до нельзя. Рассчитав одно прекрасное утро, что он уже никак не может жить долее таким образом, решился сразу переменить образ жизни и убедя почти вполне своих приятелей, что он в сплену, и что ему все надоело, скрылся из общества и принялся для поправления ресурсов составлять себе выгодную партию. Звезда его еще не угасла. Он успел сыскать себе, сообразно своими планами, невесту. Это была богатая купеческая вдова, некогда воспитанная по воле родителей, в каком-то пансионе, и потом тоже по воле родителя, выданная за купца с бородою, который, впрочем, умер от удара, предоставив супруге три фабрики и до миллиона денег.